Глава 42 Платье оказалось шикарным. Светло-голубое, нежное, с узким лифом и пышными юбками, оно делало меня похожей на принцессу и сказки, рукава до запястье, поясок на талии, туфли под цвет одежды, наряд был продуман до мелочей. Золотые серьги, диадема, цепочка с клоном и кольца, украшенные некрупными горайтами, дорогими драгоценными камнями с магическими свойствами. Дополняли мой внешний вид. Одним своим появлением на балу я дам понять всем и каждому, что перед ними богатая и родовитая невеста. Та, которую можно и нужно добиваться. И Арчибальд был прав при нашей последней встрече. Ему придется поревновать. Не думаю, что холостые вельможи обратят внимание на нашу с ним помолвку. Как правильно заметил дядя, помолвка не свадьба. Ее можно и разорвать. Арчибальд тоже это понимал и, появившись в нужное время в поместье, только головой покачал. «Вы решили свести с ума всех аристократов столицы, Найра?» И не думала даже об этом, пожалуй, я плечами. «Все претензии к его величеству. Именно он прислал мне этот наряд с украшениями». К его величеству Арчибальд претензий не имел, а потому он лишь хмыкнул и открыл портал. Дворец. Был украшен снаружи и изнутри. Яркие огни освещали каждый его уголок. Искусственные и живые цветы гирляндами свисали с потолков. Атласные ленты были развешаны повсюду. Каждый, кто заходил в холл дворца, понимал, что тут вот-вот состоится торжество. Богатые и титулованные аристократы, семьями и без, собирались в просторном светлом зале на бал. Для них это была не столько возможность потанцевать, сколько необходимость завязать новые полезные знакомства. Семейные искали пару своим детям. Холостые думали найти кого-то для себя самих. В общем, у каждого вельможа была своя цель. Когда мы с Арчибальдом перешагнули порог бального зала, на нашу пару сразу же уставились десятки глаз. Взгляды были в основном любопытными и заинтересованными. Враждебности я не чувствовала, возможно, лишь пока. Арчибальд считался в высшем обществе, как сообщил мне дядя, завидным женихом. И всем было крайне интересно, кто же та дама, которую он скоро, возможно, в скором времени поведет к алтарю. Так как танцы были не для меня, мы с Арчибальдом отошли к одной из колонн возле зашторенного окна. Встали там, наблюдая за придворными. В свет здесь обычно выводили в 16 лет. В течение года молодые люди посещали балы приглядывались к противоположному полу. В семнадцать обычно заключались помолвки, ну а в восемнадцать уже играли свадьбы. Так что сейчас на императорском балу, устроенном внепланово, красовались друг перед другом юные красавицы и красавцы. «Судя по вашему скептическому взгляду, Найра, вам снова все не нравится», — иронично заметил Арчибальд. С тех пор, как мы появились во дворце, он не выпускал меня из своего поля зрения ни на секунду. Видимо, боялся, что уведут. Поделитесь своими соображениями. О чем? Или о ком, Найр? Тон ему откликнулась я. О том, что юные леди здесь блистают в шелках и драгоценностях, а на лице нет ни проблеска интеллекта? Или о том, что противоположный пол выглядит ни разу не мужественно? Вы уверены, что хотите это услышать? "Вы как всегда прав, Найра, — хмыкнул Арчибальд. "Видите ли, здесь не принято давать образование девушкам. Незачем". "Конечно", кивнула я. "Слуг гонять, образование не нужно, рожать будущих наследников тем более". Арчибальд хотел было ответить, но не успел. В танцевальном зале появился дядя В полном императорском облачении, нарядный и величественный, он подошел к своему тронному месту, но не опустился в кресло. Нет, он остался стоять. Отыскав взглядом нас с Арчибальдом, он приказал нам подойти к трону, все так же взглядом. Едва мы появились в положенном месте, музыка замолчала. Танцы прекратились. Народ ощутимо напрягся. Происходило нечто незапланированное. «Мои возлюбленные подданные!» Дядя говорил негромко, но магия разносила его слова по всему залу. «Недавно произошло поистине чудесное событие. В императорском роду пополнение моя сестра, которую все мы считали погибшей, жива. И хотя она живет в другом мире, ее дочь, моя племянница Вероника, волею богов перенеслась в этот мир. И сегодня я рад сообщить о помолвке моей племянницы и моего хорошего друга. «Арчибальта, лорд Гарнарского!» Дядя замолчал. Ошеломленные придворные тоже не произнесли ни звука.